интерлюдии сильфрена сяад таравангиан интерлюдия первая сильфрена сильфрена чувствовала энергию надвигающейся великой бури казалось откуда то издалека приближался музыкант играя на ходу музыка звучала приветливо звала Сил пронеслась по залу Муритеру. Она была невидима почти для всех, кроме тех, кого сама выбирала. И сегодня она выбрала детей. Они никогда не относились к ней с подозрением. Они всегда улыбались, когда видели ее. Также они редко вели себя слишком почтительно. Несмотря на то, что она говорила Каладину, она не всегда хотела, чтобы люди относились к ней как к маленькому божеству. К сожалению, в такую рань встречалось не так уж много людей, детей или взрослых. Каладин все еще спал, но ей нравилось, что теперь он спит немного лучше. Услышав шум из дверного проема, Сил полетела в том направлении и, метнувшись в комнату, обнаружила дочь Камня, которая готовила еду. Остальные звали ее Струна, но ее настоящее имя... Хуалинам Лунанаке Акелу было гораздо красивее. Оно представляло собой стихотворение про обручальное кольцо. Струна заслужила такое красивое имя. Она так отличалась от Олети, более крепкая, такая, что ветром не унесет, и как будто отлитая из бронзы, и ее кожа слегка отливала этим оттенком. И красивые рыжие волосы отличались от волос Шалан. Шевелюра струны больше походила цветом на ржавчину, была темнее и глубже. Она носила хвост, перевязанный лентой. Она, конечно же, видела сил. Она унаследовала благословение своего отца, способность видеть всех спренов. Она остановилась, склонив голову, и коснулась сначала одного плеча, потом другого, потом лба. Она отделила ломтики клубня, которые отрезала и положила их аккуратной стопкой на кухонный стол. Подношение для сил. Это было глупо, потому что сил не ела. Тем не менее, она превратилась в клубень и прокатилась по столу в знак благодарности. Но это музыка, буря. Сил с трудом сдерживалась, оно приближалось. Она скатилась с кухонного стола и с быстротой молнии метнулась к осколочному доспеху струны, аккуратно сложенному в углу. Молодая рогаедка повсюду носила его с собой. Она была первой из своего народа за, ну, очень долгое время, кому удалось заполучить осколок. Он был красивый. Возможно, Сил должна была ненавидеть его, как она ненавидела осколочные клинки. Но она такого чувства не испытывала. Это было что-то вроде трупа, ну, множество трупов, но не выглядело так оскорбительно. Разница, как она полагала, заключалась в отношении. От доспеха шло чувство удовлетворения, а не боли. Струна загремела котелком, и сил поймала себя на том, что метнулась в ту сторону, чтобы посмотреть, что бросают в воду. Иногда сил казалось, что у нее два мозга. Один был ответственным мозгом, он заставил ее бросить вызов другим спренам чести и ее отцу, чтобы найти Каладина и сформировать сияющие узы. Ей хотелось, чтобы этот мозг ее контролировал. Он заботился о важных вещах, о людях, о судьбе мира, о том, что значит принадлежать чести. Но у нее имелся другой мозг, очарованный миром. Мозг, который вел себя так, словно принадлежал маленькому ребенку. Громкий шум — надо пойти посмотреть, чем он вызван. Музыка на горизонте — мечемся туда-сюда, изнывая от предвкушения. Странный кремлец на стене — имитируем его форму и ползем, чтобы проверить, каково это. Мысли бомбардировали ее. Каково это быть клубнем, который режут на части? Сколько времени понадобилось камню и песне, чтобы придумать имя струне? Должно ли у сил быть имя, которое одновременно было бы стихотворением? Может быть, у рогаедов такое имя для нее есть? Были ли у них имена для каждого спрена или только для самых важных? И так далее, и тому подобное. Она могла с этим справиться, всегда справлялась, но для спренов чести — Такое поведение было нетипично. Остальные не были похожи на нее, за исключением, может быть, руа. Клубы пара поднимались из котелка, и Сил приняла ту же форму — облачко, летящее к потолку. Когда через несколько секунд ей это надоело, она взмыла в воздух, чтобы послушать музыку. Буря была еще недостаточно близко, она не сможет ее увидеть. Тем не менее, Сил выскочила на балкон и полетела вдоль внешней стены башни, отыскивая комнату Каладина. Башня была мертва. Сил едва помнила это место в те времена, когда была соединена узами с прежним, замечательным рыцарем. Он провел большую часть своей жизни, путешествуя по маленьким деревушкам, а Сил использовал как осколочный клинок чтобы вырезать цистерны или акведуки для людей. Она вспомнила, как однажды пришла с ним в Уритеру, и башня была ярко освещена. Свет был какой-то странный. Она замерла в воздухе, осознав, что пролетело 17 этажей. Глупый Спрэн, не позволяя ребенку быть главным. Сил бросилась вниз и нашла окно Каладина, Затем протиснулась в щель между ставнями, ширины как раз хватило, чтобы ей пролезть. Он спал во тьме комнаты. Чтобы это понять, ей не нужно было его видеть. Она бы почувствовала, если бы он проснулся. Но у него тоже два мозга, подумала она, светлый мозг и темный мозг. Ей хотелось бы понять его. Он нуждался в помощи. Может быть, эти новые обязанности. Именно то, что ему нужно. Она сильно надеялась, что так и сложится, но боялась, что этого будет недостаточно. Он нуждался в ее помощи, а она не могла помочь. Она не понимала, как. Буря. Буря пришла. Она снова выскользнула наружу, хотя ответственный мозг сумел удержать ее внимание. «Каладин». Ей нужно было помочь Каладину. Возможно, он будет доволен своей работой лекаря, и ему больше не придется убивать. Однако некая причина в прошлом мешала ему отдаться этому ремеслу. У него по-прежнему будет темный мозг. Это не решение. Ей нужно найти решение. Она держалась за эту мысль, не давая ей улетучиться, как пар над котлом. Держалась даже, когда ударила буревая стена, омывая основание башни с востока. Сотни спренов ветра летели перед ней во множестве форм. Сил присоединилась к ним, смеясь и становясь похожей на них. Она любила своих маленьких родичей за их радость, за их простодушное волнение. Как всегда, бессвязные мысли бомбардировали ее, когда она летела между спренами ветра, махая руками, улыбаясь, постоянно меняя форму. Спрены чести, все разумные спрены, были чем-то новым для Рошера. Ну, новым в масштабе десяти тысяч лет. Или новее. Как был создан первый спрен чести, или спрен культивации, или спрен чернил, или спрен пиков, или любой другой разумный спрен. Были ли они сформированы из сырой инвеститоры самим честью? Или эти дальние родственники были на самом деле их предками? Она чувствовала такую близость с ними, хотя они явно отличались друг от друга. Все дело в разуме. Может ли она помочь им стать умными? Это были тяжелые мысли, а ведь сил просто хотела парить. Музыка Катаклизм бури были странно умиротворяющими. У нее часто возникали проблемы в комнате, полные говорящих существ, будь то люди или спрены. Ее интересовал каждый разговор, и поэтому внимание постоянно перескакивало с одного на другое. Можно было подумать, что с бурей все будет обстоять схожим образом, но сил беспокоило не громкость, а разнообразие звуков. Буря была. Одним голосом, величественным, мощным голосом, поющим песню, полную особых созвучий. Здесь она могла просто наслаждаться песней и расслабиться, обновляясь. Сил пела вместе с громом, танцевала с молнией, превратилась в мусор и позволила себя нести. Она метнулась в самую темную часть бури и стала ее сердцебиением. «Свет, гром! Свет, гром! Свет, гром!» Затем ее поглотила тьма. Более полная темнота, чем отсутствие света. Это был момент раскола, который мог создать ее отец. Время — забавная штука. Оно всегда текло на заднем плане, как река, но стоило привнести слишком много силы, и оно искривлялось. Оно замедлялось, ему хотелось остановиться и посмотреть по сторонам. Всякий раз, когда слишком много силы, слишком много инвеститоры, слишком много самости соединялось в одном месте, миры становились пористыми, и время вело себя странно. Ему не нужно было создавать лицо в небе, как он делал это для смертных. Она чувствовала его внимание, как солнечный жар. «Дитя, непослушное дитя, ты пришла ко мне с желанием». «Я хочу понять его», — сказала Сил, раскрывая мысль, которую она таила, защищала и оберегала. «Ты сможешь сделать так?» чтобы я почувствовала тьму, которую испытывает он, чтобы я могла понять ее. Я смогу помочь ему лучше, если узнаю его как следует. Ты отдаешь слишком много себя этому человеку. Разве не для этого мы существуем? Нет. Ты всегда неправильно это понимала. «Вы все существуете не для них, вы существуете для себя, вы существуете, чтобы выбирать». «А ты существуешь для себя, отец?» — спросила она, стоя в темноте и удерживаясь в человеческом облике. Она уставилась в глубокую вечность. «Ты никогда не делаешь выбора». Ты просто дуешь, как всегда. Я всего лишь буря. Ты нечто большее. Ты избегаешь ответственности. Ты утверждаешь, что делаешь только то, что должна делать буря, а потом ведешь себя так, будто я в чем-то не права, делая то, что считаю нужным. Ты говоришь мне, что я могу выбирать, а потом ругаешь меня, когда я выбираю то, «Что тебе не нравится?» «Ты отказываешься признать, что ты больше, чем предаток человека. Спрены однажды позволили себе быть поглощенными нуждами сияющих, и это убило их. Теперь многие из моих детей пошли по твоему глупому пути» и находятся в большой опасности. Это наш мир. Он принадлежит Спренам. — Он принадлежит всем, — сказала Сил, — Спренам, людям, даже певцам. Поэтому нам нужно понять, как жить вместе. Враг этого не допустит. Враг будет побежден Далинором Халином, «И поэтому мы должны подготовить его защитника». «Ты так уверена, что твой человек — защитник», — сказал отец «Я не думаю, что мир подчинится твоим желаниям». «Как бы то ни было, я должна понять его, чтобы помочь ему. Не потому, что я собираюсь быть поглощенной его желаниями, а потому что я хочу». Так поступить. Поэтому я спрашиваю снова, сделаешь ли ты меня способной чувствовать то, что чувствует он? — Я не могу этого сделать, — сказал буря-отец. — Твои желания не злые, Сильфрена, но они опасны. — Ты не можешь или не хочешь? — У меня... Есть сила, но нет способностей. Момент безвременья резко прервался, и ее швырнуло обратно в бурю. Спрены ветра с хохотом закружились рядом. «Ты не можешь! Ты не можешь! Ты не можешь!» — кричали они, подражая отцу. Невыносимая малышня. Сил иной раз тоже бывало такой. Какое-то время Сил держалась за эту идею, боюкая ее, а потом позволила Буре отвлечь себя. Она танцевала на протяжении всего буйства стихии, хотя и не могла уйти с ней. Ей нужно было оставаться в пределах нескольких миль от Каладина, иначе ее связь с физической реальностью начнет ослабевать, а разум померкнет. Она наслаждалась происходящим, и час пролетел, как считанное мгновение. Когда, наконец, приблизилась охвостье бури, она замерла в нетерпеливом ожидании, вне себя от радости. Здесь, в горах, конец бури означал «снег». К этому времени буря сбросила всю свою испачканную кремом воду, так что снег был белым и чистым. Каждая снежинка была так великолепна. Сил хотелось уметь говорить с предметами, как это делала Шалан, и услышать истории всех снежинок. Она падала вместе с хлопьями, подражая им и создавая уникальные узоры. Она могла быть самой собой, а не просто жить для какого-то человека. Но дело в том, что Каладин был не просто... Каким-то человеком. Она намеренно выбрала его из множества миллионов. Ее работа заключалась в том, чтобы помогать ему. Такой же грандиозный долг, как долг буря отца сбрасывать воду и крем, даруя жизнь Рошеру. Она взмыла обратно к куритеру, петляя между сугробами, поднимаясь все выше и выше, На этом участке, к западу от башни, лежали глубокие долины и высились покрытые инием пики. Она ныряла в первые и перелетала через вторые, а потом закружилась рядом с великолепной башней. В конце концов, Сил добралась до балкона у закователя. Далинар всегда бодрствовал во время великих бурь, независимо от времени. Она приземлилась на балконе, где он стоял на холоде. Камень у него под ногами был скользким от воды. Сегодня буря была достаточно сильной, чтобы покрыть нижние этажи башни. Сил ни разу не видела, чтобы стихия достигла вершины, но надеялась, что когда-нибудь это произойдет. Необычное будет зрелище. Сил сделала себя видимой для Далинора. Но он не вздрогнул, как иногда делали люди, когда она появлялась. Она не понимала, почему они это делают. Разве они не привыкли к тому, что спрены постоянно появляются и исчезают рядом с ними? Люди были как бури, магниты для всех видов спренов. Они, казалось, пугались ее сильнее, чем спренов славы. Сил решила, что следует воспринимать это как комплимент. «Ты насладилась своей бурей!» «Древняя дочь?» — спросил Далинор. «Нашей бурей?» — поправила она. «Хотя Каладин проспал все это время. Вот болван». «Хорошо. Ему нужно больше отдыхать». Она сделала шаг к Далинору. «Спасибо за то, что ты сделал. Вынудил его измениться. Он застрял, делая то, что считал нужным. Но с каждым разом тьма внутри него становилась все гуще». У каждого солдата наступает момент, когда надо отложить меч. Часть работы командира — отслеживать эти признаки. — Он другой, не так ли? — спросила Сил. — С ним все обстоит хуже, потому что его собственный разум борется против него. — Да, с ним все по-другому. Далина облокотился на перила рядом с ней. — Но кто может сказать, что хуже или лучше, у каждого из нас есть свои приносящие пустоту, которых надо убивать светлость Сильфрена. Ни один человек не может судить о том, какие тяготы на сердце у другого, какие испытания ему выпали. Ведь ни один человек не в силах их по-настоящему познать. «Я хочу попытаться» отец намекал, что способ существует. «Ты можешь сделать так, чтобы я поняла эмоции Каладина, почувствовала, через что он проходит?» «Я понятия не имею, как добиться чего-то подобного», признался Далинар. «У нас с ним есть узы. Используй свои силы, чтобы усилить эти узы, укрепить их. Далинар сложил руки на каменных перилах. Он не возражал против ее просьбы. Он был не из тех, кто сразу отвергает любую идею. «Что ты знаешь о моих способностях? Твои способности — это то, что создало первоначальный клятвенный договор. Они существовали и были названы задолго до того, как были основаны сияющие рыцари». Узакователь связал вестников с Брейзом, сделал их бессмертными и запер там наших врагов. Узакователь сковал другие потоки и привел людей на Рошер, когда они бежали со своего умирающего мира. Узакователь создал, или, по крайней мере, открыл узы нахиля, способность спренов и людей объединяться во что-то лучшее. «Ты связываешь вещи, Далинар, Реальности, идеи, людей». Он окинул взглядом пейзаж, покрытый инием и украшенный только что выпавшим снегом. Сил предугадал его ответ по тому, как он тяжело вздохнул и стиснул зубы, прежде чем заговорить. «Даже если бы я мог это сделать...» Это было бы неправильно. Она превратилась в маленькую кучку листьев, которые разлетались, трепеща на ветру. Тогда я не смогу ему помочь. Ты сможешь помочь, не зная точно, что он чувствует. Ты должна быть рядом, чтобы поддержать его. Я стараюсь. Иногда кажется, что он меня даже не хочет видеть. Скорее всего, именно тогда он больше всего в тебе нуждается. Нам не дано заглянуть в душу другому человеку светлость Сильфрена, но все мы знаем, что такое жить и испытывать боль. Вот такой совет я дал бы другому. Не знаю, подходит ли он тебе. Сил посмотрела вверх вдоль указующего перста башни, поднятого к небу. У меня был когда-то другой рыцарь. Мы пришли сюда в башню, когда она была еще жива, хотя я не совсем помню, что это значило. Я потеряла воспоминания, когда испытала боль». «Какую боль?» — спросил Далинор. «Какую боль чувствует Спрен? Он умер. Мой рыцарь. Реладор». Он пошел воевать, несмотря на свой возраст. Он не должен был этого делать. И когда его убили, это было больно. Я почувствовала себя одинокой. Такой одинокой, что меня унесло ветром. Далинар кивнул. «Я подозреваю, что Каладин чувствует нечто подобное. Хотя, судя по тому, что мне говорили о его болезни...» У нее нет конкретной причины. Иногда его будет уносить ветром, если следовать твоим словам. «Темный мозг», — сказала Сил, — подходящее обозначение. «Может быть, я уже понимаю Каладина», — подумала она. «У меня какое-то время был свой собственный темный мозг». Надо вспомнить, на что это было похоже. Она поняла, что ее ответственный мозг и детский мозг объединились, изо всех сил стараясь забыть ту часть жизни. Но сил контролировала ситуацию, а не эти два мозга. И, может быть, если она вспомнит, что чувствовала в те давние темные дни, она сможет помочь Каладину в его нынешних темных днях. «Спасибо», — сказала она Далинору. Мимо пролетела стайка спренов ветра, она посмотрела на них, и в кои-то веки ей не особенно хотелось броситься в погоню. — Я думаю, ты мне помог.